Глава 4. 1947-1948. Рождение государства и гражданская война. ООН в качестве акушерки. Гражданская война. Эвакуация англичан. Эпиграф. Домус проприа, домус оптима. Свой дом, лучший дом. 1948 год. Будущие премьер-министры Израиля. Давид Бен-Гурион. Грин. 62 года, глава переходного правительства, вот-вот станет первым премьер-министром страны. Моше шарет Шерток, 54 года, вот-вот станет министром иностранных дел. Леви Эшколь, школьник, 53 года, директор предприятий Гистадрута, член высшего командования Гаганы, генеральный секретарь Совета рабочих Тель-Авива. Голда Мейер, Мейерсон, 50 лет, глава политотдела еврейского агентства. Ицхак Рабин, 26 лет, Член Пальмаха, командует бригадой АРЛ на Иерусалимском фронте. Менахим Беген, 35 лет, подпольщик. Глава организации Иргун Сваи Леуми Эцель. После образования государства создаст в августе партию Херут. Ицхак Шамир, из Ирницки. 33 года, подпольщик-боевик. Глава организации Лехи. После образования государства займется коммерцией. Шимон Перес, перский, 25 лет, член Аганы. Помощник Бен-Гуриона и Леви Эшколя. Бенеминный Даньяу, все еще не родился. Эхуд Барак, Брук, 6 лет, живет в Кибуце, Мишмарха Шарон. Али Ариэль Шарон, Шейнерман, 20 лет, командир взвода, бригада Александрони, в составе аганы Израиль рождалась в три приема. Первый шаг был сделан 29 ноября 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию номер 181. Второй шаг был сделан 15 мая 48 года, когда государство Израиль было официально провозглашено. Последним шагом явилось подписание в феврале-июле 1949 года серии соглашений о перемирии с соседними арабскими странами, когда окончательно стало ясно, что Израиль – это свершившийся факт. Мысль разделить без того необширную Палестину на два государства и международный анклав была встречена жителями самой страны по-разному. Арабы были резко против. Чего бы мы должны были уступать часть нашей исконной земли очередным пришельцам? Какое еще историческое право? Евреи владели этой землей, если считать от Иисуса на вина до разрушения второго храма, чуть более 1200 лет. А на самом деле, учитывая перерывы персидское и греческое правление лет 600-800. Мусульмане же владеют Палестиной, если считать от захвата Иерусалима в 640 году по сей день. Чуть более 1300 лет. И даже если из этого вычесть 100 лет на крестоносцев, все равно Палестина уже давным-давно арабская страна. В общем, никаких разделов. Ревизионисты Эцель и Лехи тоже выступили против раздела. Позвольте, нам Бальфур обещал вообще всю Палестину до Ирака. А тут даже западная Палестина и та не целиком нам перепадает. И между прочим, помимо исторического права, есть еще и бидон со взрывчаткой, если кто-то против. И лишь Бен-Гурион, как белый голубь, выступал за мир. И принятие идей о двух государствах в Палестине лучше иметь синицу в руках. Еврейское агентство развернуло пропагандистскую кампанию по всему миру в поддержку идеи раздела Палестины. Из Лондона еврейские интересы переместились в ООН. Ревизионисты Эцель в очередной раз были преданы анафеме. Одновременно Бен-Гурион мудро не торопил англичан из Палестины, понимая что Ишуф к открытому столкновению с арабами еще не готов. Проблема была в том, что англичане уже и сами не чаяли убраться со святой земли. «Дайте мне страну без войны, стрельбы, угроз и холючей проволоки. Я хочу отдохнуть от войны и разговоров от войны. О войне, от эмоций и больше всего от национализма», писал британский консул Джок джердин Перед тем, как передать дело вон англичане собрались в Лондоне в октябре 46-го. Что делать дальше с Палестиной решали серьезные люди. Генерал Ден Песси, командующий Ближневосточной армией Британии, генерал Кроуфорд из Греции, генерал Баркер из самой Палестины, сэр Рональд Кэмпевелл, посол в Каире и его советник по Ближнему Востоку Олтер Смарт. Кроме того, в Лондон пригласили премьер-министра Египта Сидки Пашу и генерального секретаря Арабской лиги. У англичан, уставших после мировой войны, не хватало военных сил контролировать Грецию и Палестину. Премьер Великобритании Этли попытался вовлечь США в военный контроль на Ближнем Востоке. Но президент Трумин не вовлекался. Тогда уже весной 47-го министр иностранных дел Британии Бевин отправился в Москву. Основной темой переговоров была, конечно, не Палестина. Но под конец визита Сталин сам заговорил с Бевиным о Ближнем Востоке. Он сказал напрямик что СССР не будет вмешиваться в английские дела в Египте и в Палестине и не будет помогать арабам и евреям по свободительной борьбе вообще будет соблюдать нейтралитет. Взамен Сталин просил одного – не пускать на Ближний Восток сейчас. В целом англичане согласились, и в политической сфере американцы были не удел Но нефть-то прибрали к рукам, и именно они – вне нежелании Сталина экономика Ближнего Востока уже крепко была завязана на США. вон ООН проблему будущего Палестины передали сами англичане. И ситуация там складывалась более в пользу евреев, нежели арабов. США изначально выступали за образование двух государств, чем сильно обидели арабов на заседании 11 октября 1947 года. А через два дня, 13 октября, Представитель СССР в ООН запоминающимся именем семён Сарабкин тоже высказался в пользу раздела Палестины. При первом голосовании в октябре за раздел высказалось 25 делегатов. 13 против, 17 воздержались. Так как двух третей голосов набрано не было, то у арабов появилась последняя возможность повернуть колесо истории вспять. Арабские представители встретились в Ливане, обсудить итоги их усилий в ООН. Возобладала мысль, что в ООН ничего не получится и надо готовиться к военным действиям. До арабов дошли известия, что Бен-Гурион отдал приказ о всеобщей мобилизации Аганы. Фактически Агана была мобилизована уже 12 декабря после голосования в ООН. В ответ делегаты арабских стран уговорились поставить мусульманам Палестины 10 тысяч винтовок. Но это было все, что они могли сделать на данный момент. Бен-Гурион действительно готовился к войне. Он чувствовал себя на вершине возможностей и знал, что его поддерживает большинство еврейских жителей Палестины. Его давний соперник за власть, больной 72-летний Хайм Вейцман, потерпел очередное политическое поражение. На первом после войны 22-м сионистском конгрессе в Базеле в декабре 1946-го его освободили от должности президента Всемирной сионистской организации. Бен-Гурион же остался сопредседателем исполкома правления организаций И вдобавок получил портфель отдела обороны. Теперь ему пришлось заняться огоной вплотную. Получив в шестом году Агану с годовым бюджетом 700 670 тысяч палестинских фунтов, Бен Гурион довел этот бюджет в 1947 году до 7700 70 тысяч. Эти деньги он разделил следующим образом. 310 тысяч на военную промышленность, 130 тысяч на разведку полевой части, 600 тысяч на местную оборону, 80... 60 тысяч на местную оборону, 80 тысяч на администрацию, 12 тысяч на компенсации, 7000 на молодежные батальоны. Остальное шло на пальмах, военную подготовку и помощь арестованным товарищам. Во второй половине сороковых х годов Агана уже не была карманной милицией Гистадрута. Помимо профсоюза и партии МАПАЙ, с ее финансово и кадрово поддерживали муниципалитет Тель-Авива и другие партии. Например, командир Аганы в тот период Моша Снея. Был вообще из партии общих сионистов. Все же до объявления войны арабы пытались лоббировать вон отмену раздела Палестины. Мусульманские и некоторые азиатские страны были готовы голосовать против раздела, но за США и СССР сгруппировалось намного больше государств, которые полагались голосовать за раздел. Помимо Царапкина от Советского Союза выступил Палестина. Андрей Андреевич Громыко. Молодой, молодой уроженец, деревне Большие Громыки. Восходящая звезда советской дипломатии. В 1947 году он был первым заместителем министра иностранных дел СССР. Его выступление сводилось к тому, что евреи так настрадались за время Второй мировой войны, что не дать им государство просто грешно. Многие сильно удивились этому выступлению, но причина была в том, что СССР после взрыва отеля Кинг-Дэвид уважал евреев как борцов против английского колониализма. Борьба с колониальным прошлым, ослабление позиций Англии на Ближнем Востоке надо поддержать, и Громыко говорил весной 1947 года. Еврейский народ перенес в последние войне исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания без преувеличения не поддаются описанию. На территориях, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти поголовному физическому истреблению. Общее число погибших от рук фашистских палачей, еврейского населения, определяемо приблизительно в 6 миллионов человек. Только около полутора миллионов евреев Западной Европы пережили войну. Но эти цифры, давая представление о жертвах, которые понес еврейский народ от фашистских агрессоров, не дают представления о том тяжелом положении, в котором очутились большие массы еврейского населения после войны. Огромное количество уцелевшего еврейского населения Европы оказалось лишенными родины, Крова и средства к существованию Сотни тысяч евреев Бродят по разным странам Европы В поисках средств к существованию В поисках убежища Большая часть из них находится в лагерях перемещенных лиц И продолжает терпеть большие лишения Позволительно спросить Продолжал Громыко Могли ли объединенные нации Учитывая такое положение сотен тысяч Уцелевшего еврейского населения Не проявлять интереса к положению этих людей Оторванных от родины И от своих очагов Пора не на словах, а на деле оказать этим людям помощь? Это является долгом объединенных наций. Такое решение вопроса о будущем Палестине, двуединное демократическое арабо-еврейское государство, могло бы явиться здоровой основой для мирного существования и сотрудничества арабского и еврейского народов Палестины в интересах обоих этих народов и всего блага населения всего Палестины для мира и безопасности на Ближнем Востоке. Основную же речь по палестинскому вопросу Громыко произнес на пленарном заседании Генеральной Ассамбреи ООН 26 ноября 1947 года. Видя, что арабами и евреям в одном государстве не ужиться, Громыко сказал, что если отношения между арабами и евреями настолько плохи, что вариант единого государства не может быть реализован, необходимо рассмотреть другой вариант – разделение Палестины на два самостоятельных независимых государства – еврейское и арабское. Так как арабы полагали, что делить страну нельзя, Громыко добавил, представители арабских государств указывают на то, будто бы раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой точки зрения нельзя согласиться, хотя бы потому, что еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода. Кто не сильно удивился советской позиции, так это Наум Гольдман. Тогда председатель исполкома Всемирного еврейского конгресса. Ему пришлось встречаться с советскими дипломатами Литвиновым и Потемкиным в Женеве, а сгромыка в Вашингтоне, и он уже знал мнение СССР. Борьба зла за каждый голос, так как за резолюцию должно было проголосовать не просто большинство, а две трети всех делегатов. А Либерия все еще колеблется, а представитель Парагвая до сих пор не получил инструкции от своего правительства. Делегат от Гаити в предварительных прениях высказался против раздела Палестины. Почему именно Гаити недоумевал член партии Мапай Машашарет, посланный Бен-Гурионом в Нью-Йорк на помощь нашей страны? находящемуся там в Французы не раскрывали своих карт до самого конца. Англичане решили воздержаться. Греция твердо решила голосовать против, как на нее американцы не нажимали. Филиппины решили голосовать против. Американцы внимательно посмотрели в глаза филиппинскому послу Элизальде, и филиппины решили голосовать за. Джемаль Хусейни, представитель палестинских арабов, из плодовитого клана Аль-Хусейни, имел громкую поддержку, прибывшего на голосование в ООН саудовского эмира Фейсала ибн Абдуль-Азиза и молчаливую поддержку английского представителя сэра Александра Кадогина. Когда уже в 60-х годах состоялась встреча представителя Аганы, Эцель и Лехи за круглым столом, один из командиров Аганы, Моша сне, так вспоминал усилия сторонников бон во время дебатов ООН. Смотри Геула Коэн, 1991 год. Моша сне". Бегин сказал, что политические э, разъяснения Эцель давал после каждой операции Здесь же была абсолютно иное. Была политическая борьба за поддержку международного общественного будущего независимости Израиля. Энн элен Мор, вы могли разъяснить это более подробно? сне я могу, но это выходит за рамки нашей тела. Ну, к примеру, получить от Ватикана зеленый свет – Католическим государством Южной Америки не противится плану-результат разделу Палестины ООН голосовать за раздел. Это ведь тоже была борьба за независимость. элен Мор, сколько дивизий было у Ватикана, если вернуться к выражению Сталина? Вы знаете, что сила Ватикана не в дивизиях. Был ряд стран, которым мы разъяснили ситуацию, но их согласие голосовать за раздел зависело от зеленого света из Ватикана.